Эпилог. Алисия Крик Ханны заставил меня вздрогнуть, но я не спешила убежать на зов. Ничего не произойдет, если подружка невесты подойдет не сразу, а после того, как горничная заколит в ее прическу все шпильки. ни одна она должна в этот день выглядеть идеально. Свита Леди Барнетт, которая сегодня станет одновременно и супругой принца и принцессой, тоже должна соответствовать. Наконец девушка закончила колдовать над причёской. «Можете идти, леди!» Я поднялась и спокойно пошла туда, где служанки колдовали над невестой. Вызвали меня. На публике все мы обращались к Ханне официально, благо за закрытыми дверями можно было не думать об этикете. В ожидании ответа осмотрелась. В комнате собрались почти все девушки которые сразу после свадьбы официально становятся фрейлинами ее высочества. Сабрина, Катарина, Анетта, Беатрис — участницы конкурса. Еще две — подруги Ханны, которые согласились войти в ее свиту. — Алисия, ну скажи им, что и так все в порядке, — взмолилась укутанная в огромную простыню девушка. Я только вздохнула. — Понятно, что нам всем не нравится, сколь служанки колдовали над прическами и макияжем. Но что делать? Это королевская свадьба. Один неудачно лежащий локон может, как минимум, вызвать пересуда на несколько лет вперед. А кто-то особо вспыльчивый и вовсе примет за оскорбление. — Девочки! — Ханна топнула ножкой. — Но мы только закатили глаза к потолку. — Ничего, ничего, скоро ваш черед. И я вам всем все припомню». Катарина спряталась за веером, Анетта хихикнула, Беатрис вздохнула. Остальные никак не отреагировали на подобное заявление. Я сделала вид, что вообще не понимаю, о чем речь. Хотя первый из всех замуж выхожу, как раз я. Предложение Катарине уже сделали, но они с Майклом отложили свадьбу до зимы, а остальные пока не нашли женихов. Так что Ханна могла угрожать сколько угодно. Просто у нее волнение перед свадьбой, помноженное на утомительное приготовления. Но долго все это продолжаться не могло. Девушки еще что-то поправляли, когда в комнату вошла королева. Мы поднялись и изобразили намек на поклон. Полноценный реверанс не требовался, поскольку мы уже виделись не один раз за день. Все, девушки, хватит. Взмахом руки... Она освободила невесту из плена ревнительниц красоты. — Лучше, чем есть, уже не будет. Вы молодцы. Ханна, ты просто бесподобна, моя милая. И пусть все эти герцогини и маркизы завидуют тебе сегодня. — А теперь снимайте с меня все, — неожиданно заявила наша невеста. — Я никуда не выйду отсюда. «Что — Что? — удивилась Изабелла. — Что случилось? — Я никуда не пойду, — немного тише повторила девушка, но на этот раз в ее голосе прозвучали те самые истеричные нотки. И пока все мы думали, чтобы такого убедительного сказать, к ней подошла Беатрис. «Не пойдешь, значит?» «Тихо, но слышно было всем нам», — поинтересовалась она. «Боишься? А теперь послушай меня, без пяти минут твое высочество. Если тебе кажется, что все пялятся на тебя, вспомни, что я рядом. Посмотри на меня внимательно. Видишь?» Даже самые лучшие визажисты не смогли спрятать шрамы на моем лице, и большинство гостей будет смотреть именно на меня, сочувствовать, вздыхать, когда я отвернусь, шептаться, думая, что я не слышу. И это намного хуже завидующих взглядов. С минуту в комнате стояла тишина. Было слышно, как муха бьется в закрытое окно. Потом Хадна поднялась с пуфа, расправила плечи и улыбнулась. «Прошу простить меня за эту слабость», — спокойно произнесла она. «Я готова». Выдохнули все мы, включая королеву. Словно ничего не произошло, все заняли свои места. Двери открылись. Первой из комнат вышла Изабелла. Потом она оставит нас и вместе с его величеством Эдвардом отправится коротким путем в собор. За ней шла Ханна. «Следом мы». Пока всего лишь подружки невесты, а после того, как король возложит на ее голову венец, фрейлины принцессы. В церкви нас сменят маленькие пажи, которым предстоит нести шлейф из кружева. Планировалось, что до кареты с этим аксессуаром помогаем мы, но после недолгих споров было решено, что платье будет обычным, чтобы потом принцесса могла танцевать на балу, а тончайшее кружево будет частью фаты. Это оказалось намного удобнее и позволяло соблюсти церемониал. — Леди Олеся, кажется, следующий вы ходите замуж вы? — тихо поинтересовалась королева, чуть повернув голову. — Да, Ваше Величество, — также тихо отозвалась я. — Вы успеваете с приготовлениями? Если что-то надо, скажите. Я благодарю вас за беспокойство, но все почти готово. Тетушки развели такую деятельность, что нам периодически приходится осаживать их. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, — многозначительно произнесла Изабелла, после чего отвернулась. А я порадовалась, что мы справились сами, потому что спорить с тетушками и родственниками Генри мы еще можем. Спорить же с королевой не получится ни у кого. До собора добрались без приключений. Понятно, Ханна нервничала но справлялась с собой. Ничего, главное — сдать ее Антуану. После можно выдохнуть. Принц не позволит своей невесте натворить глупостей. — Девочки, что мне делать? — когда нас усадили в экипаж, — спросила нас Ханна. — Руки дрожат. Я сейчас букет выроню. Так, все несколько хуже, чем мы думали. Но не успели мы предложить хоть что-то, как к нам повернулся кучер. «Уж простите меня, что не в свои дела лезу, но мне кажется, леди Барнет не повредит глоток чего покрепче. Давайте!» Голос девушки был таким жалобным, что мы не стали спорить. Мужчина достал из внутреннего кармана маленькую фляжку, открыл и протянул невесте. Она сделала глоток, закашлялась, потом еще один. «Хватит!» — Ханна вернула фляжку кучеру. «Спасибо!» «Не стоит благодарности, леди!» Он убрал все обратно в карман, словно ничего и не было. «А сейчас вам предстоит самое сложное. Ехать всего ничего, но людей по пути собралось много. Постарайтесь быть спокойными. Просто улыбайтесь и машите им». «Не уверена, что у меня получится искренняя улыбка», — пискнула Анетта. «А искренняя и не нужна», — заметила Сабрина. «Я и сама не смогу, но изобразить что-то мы сможем» я мысленно взмолилась всем известным богам чтобы наши приклеенные оскалы толпа приняла за счастливые улыбки, а экипаж уже выезжал из ворот люди встретили появление невесты радостными криками откуда то под копыта коней начали бросать цветы зерно монеты мы сидели улыбались махали руками в общем изображали радость и признательность благо ехать действительно было недалеко. Едва экипаж въехал на территорию собора, мы опустили уставшие руки и выдохнули. Пытка закончилась. Вокруг экипажа почти сразу принялись суетиться слуги. Помогли Ханне, а после и нам выйти поправляли платья, прически. Подружки-невесты проходят первыми в сопровождении лордов и свита его высочества. Принялся напоминать нам распорядитель церемонии. Занимайте первые две скамьи по левой стороне. Правая сторона жениха. Невесту ведет отец. Входите, как только заиграет музыка. Не торопитесь, идите спокойно, чтобы детишки успевали. Я не слушала инструкции. Во-первых, нам их повторили уже не меньше ста раз. К тому же было несколько репетиций. Во-вторых, потому что у распорядителя будут помощники в соборе и нам просто не дадут не дойти или не туда сесть. Хотя какая разница, где окажемся мы, если главная героиня дня — Ханна, а ее место перед всеми нами возле алтаря. А потом все мои мысли испарились, потому что ко мне подошел мой спутник на этот день, и я надеюсь на всю оставшуюся жизнь. Лорд Генри Визен-младший, мой жених. Краем глаза успела заметить, что Катарина уже стоит рядом с лордом Чемберсом. Остальные распределились произвольно. «Готова?» — тихонько поинтересовался лорд. «Сегодня да», — честно ответила я. «Будем считать это репетицией перед нашей свадьбой», — обворожительно улыбнулся Генри. И я поняла, что больше мне ничего не страшно. Двери собора открылись, и процессия двинулась по проходу. Сначала свита а потом под торжественные звуки музыки невеста. Ханна шла, не сводя глаз Антуана, а он смотрел на свою невесту так, словно не видел в этом мире больше никого и ничего. Потом был обед для избранных, где молодые выслушали самые искренние поздравления. Потом был бал, на котором я почти все время танцевала с Генри. Буквально несколько танцев удалось отвоевать брату и еще паре знакомых и то, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия. Понятно, что ее высочество в этот вечер не расставалось с женихом. Потом был салют, и когда все вернулись в бальный зал, принца и принцессы уже не было, и это никого не удивило. Я только позавидовала подруге, которая может позволить себе отдых. Нам, увы, придется оставаться до конца. И я бы не сказала, что девушек это тяготило. Даже леди Беатрис, хотя она и переживала, что будет привлекать к себе лишнее внимание. А потом все как-то закончилось. Мари, так и оставшаяся моей горничной, помогла мне раздеться. — Ох, леди Алессия", восторженно произнесла она. — Еще немного, и вы у нас тоже замуж выйдете. Я только улыбнулась. Что-то говорить не было сил из-за усталости. Единственное, о чем я подумала перед тем, как провалиться в сон, Как хорошо, что мы с Генри решили отмечать все скромно и даже пригрозили родни, что сбежим, если наши планы решат подкорректировать. Хотя я была бы рада, если бы нам пришлось пойти на такой шаг. Додумать эту мысль дальше не успела, потому что уснула. И во сне видела себя на месте Ханны, а на месте Антуана своего жениха.